Глава седьмая. Гипноз. Гипноз обычно считают чем-то далеким и не имеющим прямого отношения к нашей жизни. Это слово ассоциируется у нас со сценой, на которой фокусник заставляет кого-нибудь из публики совершать нелепые вещи. Человек не допускает мысли, что он сам вовлечен в различные гипнотические явления. В сущности, гипноз составляет неотъемлемую часть нашей психической жизни с момента рождения. Не имея научных знаний о гипнозе, люди считают, что в нем участвует только гипнотизер и гипнотизируемый, причем последний временно теряет волю и рассудок. Такое представление верно лишь в случае сознательного и намеренного гипноза. Чаще всего гипноз — это спонтанный процесс, происходящий под действием определенных гипнотических элементов или в результате неосознанного влияния некоторых людей. Гипноз. Это эмоциональная реакция, вызывающая определенные психофизические изменения. Существует два основных эмоциональных состояния, которые доктор Вальтер Гесс, лауреат Нобелевской премии 1949 года по медицине за исследования в области мозга, назвал эрготропным и трафотропным. Эрготропное состояние соответствует раздражающим эмоциональным реакциям, для которых характерно возбуждение симпатической нервной системы. Трофотропное состояние соответствует стабилизирующим эмоциям, основная роль в которых принадлежит парасимпатической нервной системе. Любой гипнотический процесс можно отнести либо к возбуждающей, либо к стабилизирующей эмоциональной реакции. Самое элементарное гипнотическое состояние человек испытывает еще в младенчестве, когда получает ласку от кормящей матери. Это вызывает у него состояние расслабления и регулирует его органические процессы. Сбалансированное соотношение между расслабляющими и раздражающими стимулами является ключом к нормальному развитию личности. Различные опыты и наблюдения доказывают, что нехватка гипнотических материнских стимулов препятствует нормальному развитию ребенка, вызывая у него серьезные физические и психические отклонения, а в некоторых случаях может привести даже к смерти. Гипноз всегда означает большую интенсивность эмоционального состояния, стабилизирующего или возбуждающего. Всевозможные методы индукции гипноза показывают, как действуют различные спонтанные и неосознанные его виды. Все без исключения способы индукции гипноза используют концентрацию внимания человека на каком-то определенном предмете. В древности, например, гипнотизер использовал в сочетании с приказом спать Сильные раздражители, например, удар гонга или другие звуковые или визуальные стимулы. Чтобы привести человека в позитивное или стабилизирующее состояние, гипнотизер использует различные внушения, вызывая физическое и эмоциональное расслабление. Эмоции различаются по степени интенсивности. Чем сильнее эмоции, тем глубже гипноз. Любая степень гипноза вызывает изменения в поведении, которые влияют на умственные способности и реакции человека. Вот некоторые из этих изменений в порядке возрастания. Нарушение способности критически оценивать, возбуждение воображения, галлюцинации, нечувствительность к боли, спонтанная каталепсия, ослабление и полная потеря контакта с внешним миром и, наконец, летаргия. Состояние, в котором замедляются обмен веществ, дыхание и кровообращение. В сущности, гипноз – это форма эмоционального шока. В своей книге «Введение в психологию» Перес писал, что важнейшим психологическим свойством человеческой толпы является эмоциональная возбудимость, которая обратно пропорциональна воле и интеллекту. Она уменьшает способность к критическому мышлению и тормозит функции высшей психики. Таким образом, человек становится более внушаемым и склонным к подражанию. Согласно определению Фрейда, гипноз — это коллективная формация, состоящая только из двух человек. Возвращаясь к нашей теории об уровнях сознания, определим гипноз как резкое падение уровня сознания, вызванное мгновенным или постепенным поглощением внимания человека. Итак, состояние загипнотизированного человека очень близко к бессознательному мышлению. Загипнотизировать человека означает разбудить в нем ребенка, который легко поддается внушению ввиду своей интеллектуальной незрелости. Как мы обычно убеждаем ребенка что-либо сделать? Или используем свою власть, пробуждая в нем страх, эрготропная реакция, или успокаиваем его, предлагая награду, Трофотропная реакция. В жизни возбуждающие и стабилизирующие эмоциональные состояния постоянно сменяют друг друга. Это доказывает, что гипнотическое состояние является неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Здесь имеет место подсознательное мышление, для которого характерно доминирование эмоциональных состояний над высшими функциями интеллекта. В современном мире… Для человека становится почти невозможным избежать состояния гипноза и превратиться из антииндивида в индивида. Это обусловлено прежде всего непреодолимым культурным и эмоциональным воздействием общества и некоторыми аспектами технического прогресса. Толпа поглощает индивида, гипнотизируя его и подчиняя своему постоянному эмоциональному влиянию. Анатолий Милехнин утверждает, что психофизическое поведение индивидов, составляющих толпу, по существу не отличается от состояния человека, добровольно подвергающегося гипнозу. Мы живем в эпоху толпы. Все организовано по принципу групп – политических, экономических, философских или религиозных, причем человек не может выйти из-под их влияния. В книге «Психология толпы» Густав Лебон говорит о законе ментального единства толпы. Он излагает интересные идеи, имеющие тесное отношение к нашей теме. Существует психологический закон ментального единства толпы. Наиболее поразительный факт психологии толпы состоит в том, что независимо от того, какие люди составляют толпу, независимо от их образа жизни, профессии, характера и интеллекта, лишь из-за того, что они становятся толпой, они обладают своего рода коллективной душой. Эта душа вынуждает их мыслить, чувствовать и действовать совершенно не так, как каждый из них думал, чувствовал и действовал бы в отдельности. Исчезновение сознания, преобладание бессознательной личности, подверженность манипуляциям со стороны толпы через внушение и заражение ее чувствами и идеями, склонность немедленно притворять в действие внушенные мысли Все это основные характеристики человека-толпы. Он уже не индивид, а автомат, лишенный собственной воли. Поведение массы, как его описывает Лебон, объясняется низким уровнем сознания, гипнотическим состоянием, лишающим человека способности критически рассуждать, оценивать и анализировать. Таким образом, уровень интеллекта человека не позволяет ему освободиться от гипнотического влияния группы, если только он не обладает разумом, в совокупности с высоким уровнем сознания, приобретенным сознательно или спонтанно. Группы, особенно политические и религиозные, не допускают самостоятельного мышления своих членов. Кроме того, отдельные люди находятся под мощным и глобальным влиянием всего человечества. Следовательно, можно сказать, что гипноз является нормальным состоянием человека только тех, чье поведение стало сознательным, и кому удалось стать индивидом, можно считать истинными людьми. Современное человечество далеко не достигло вершины эволюции своего вида. Оно не прошло и половины пути, ведущего к этой цели. Поэтому можно сказать, что человек является недостроенной и несовершенной структурой. Не следует забывать, что сознательная жизнь человечества на Земле продолжается всего лишь 10 или 20 тысяч лет, в то время как бессознательная — 100-150 тысяч, а может быть и миллионы лет, если считать началом эволюционного развития вида момент зарождения простейших форм жизни. Гипноз. Это состояние, когда разум человека словно заворожен, поскольку его внимание полностью поглощено какими-то постоянными или изменяющимися стимулами. Наша цивилизация такова, что постоянно оказывает на нас сильное гипнотическое воздействие. Слово «завороженный» говорит само за себя. Сколько завораживающих вещей существует в современном мире. Все вокруг будто специально устроено так, чтобы не дать человеку достичь более высокого уровня сознания. Пресса, кино, телевидение, радио, назойливая реклама, витрины, политические и религиозные доктрины – все это похоже на хорошо организованный заговор, цель которого – поддерживать состояние гипнотического сна. Яркие краски, блеск металла, неоновые вывески, причудливые архитектурные формы, бесконечная вереница визуальных образов удерживают в плену разум человека. Механизм гипноза, однако, зарождается в психической сфере человека, в основном в его воображении. Поэтому интеллектуал или ученый, погруженный в сложнейшие размышления, находится в таком же или даже большем гипнотическом состоянии, что и телеманьяк. Калейдоскоп картин нашего воображения держит нас в завораживающем плену искусственного царства с его бесконечной чередой образов. Стимулы могут быть как внешними, так и внутренними, поэтому если мы захотим избавиться от гипноза, отказ от цивилизации нам не поможет, поскольку нас гипнотизируют и наши собственные мысли. Мы живем в мире загипнотизированных, чьи лидеры – загипнотизированные гипнотизеры, находящиеся в состоянии сильного эмоционального возбуждения. Часто это фанатичные, страдающие галлюцинациями или одержимые какой-нибудь навязчивой идеей люди. С другой стороны, недостаток стимулов приводит к нарушению функций коры головного мозга и становится причиной раздражительности, подверженности чужому влиянию, зрительным и слуховым галлюцинациям. Только поддерживая высокий уровень сознания, человек может достичь адекватного эмоционального гомеостаза, хорошо адаптироваться к окружающей среде и полноценно использовать свои умственные способности. Таким образом, человек постоянно находится под гипнотическим воздействием внешних стимулов или в состоянии самогипноза, вызванном его собственными навязчивыми идеями. Гипнотическое состояние всегда говорит о низком уровне сознания и означает преобладание подсознания над сознанием, то есть ребенка над взрослым. Одним из главных препятствий на пути к достижению высокого уровня сознания является эффективный симбиоз между матерью и ребенком. Эти гипнотические отношения приводят к созданию устойчивых сугестивных связей, которые обычно не исчезают со временем. Ребенок вырастает, но продолжает зависеть от материнского образа, который тесно связан со стабилизирующими эмоциональными реакциями. В детстве стабилизирующее влияние матери является средством, позволяющим избежать возбуждающих эмоциональных состояний, возникающих при контакте ребенка с окружающим миром. Мать символизирует крепость, где ребенок оказывается защищенным от отрицательных эмоций. Когда ребенок вырастает, ему очень трудно обрести независимость от симбиотических отношений с матерью, и он обычно ищет символическую замену матери. Толпа играет роль матери, и человек в толпе чувствует себя защищенным благодаря анонимности, а также свободе от ответственности и обязанности выработать собственные принципы поведения. Он может дожить до старости, оставаясь ребенком. Когда пожилой человек впадает в детство, это есть не что иное, как ослабление взрослого поведения, которое жизнь заставила его принять. В старости он ведет себя как ребенок, которым всегда и оставался.